Я хочу отыскать вишню. — Но, — сказал Коляр, — ведь уже почти ночь, поздно. — Мы там будем ночевать, — сказал Леон. Коляр раздумывал. — Пожалуй, — сказал он, — пойдем. Только через час мне нужно кое-куда сбегать. Коляру нужно было успеть приготовить западню, в которую должен был попасть Леон Роланд. «Ты придешь сюда через час или подождешь», — прибавил он. «Я подожду», — сказал Леон, лицо которого было бледно, он дрожал всем телом. И он не подумал о том, чтобы сходить графу Деккер-Гатс и сообщить ему то, что ему передал Коляр, что было бы, однако, очень естественно при том уважении и доверии, которое он питал карману. Но Леон был слишком взволнован, чтобы думать о чем-нибудь, кроме вишни, который Коляр встретил с молодым человеком в коляске. И честный работник, думая обо всем этом, сжимал кулаки и чувствовал в себе силу побороть гиганты Коляр ушел. Час, в который продолжалось его отсутствие, казался ли он целой вечностью? Это был час ожидания. Однако ему пришло в голову уведомить как-нибудь Армана, и он написал карандашом следующее. «Господин граф, один рабочий из одной со мной мастерской, видел вишню в Бужевале. Я отправляюсь с ним искать ее». Леон стал отыскивать комиссионера, чтобы отдать ему письмо для передачи графу. В это время по улице проходил человек в блузе, напевая вполголоса полголоса. «Геньон!» — сказал Леон, узнав своего друга. «Я сам, — отвечал работник, — а ты как здесь?» Геньон знал о несчастье, поразившем его друга. Тот сообщил ему и о своем отчаянии, и о своих тщетных поисках, и о своей таинственной связи с графом Деккергатс. «Вишню видели?» — живостью сказал Леон. «Ее видели?» «Где?» «В Бужевале, мой друг!» «Кто ее видел?» «Коляр!» При имени Коляр на лице Геньона выразилось отвращение. — Как хочешь, — сказал он. — А, по-моему, Коляр — мерзавец. — Ты ошибаешься, он славный малый. — Может быть. Но я уверен в том, что говорю. У него скверная рожа. — Все равно, — сказал Леон, — я пойду с ним в Бужеваль. Мы будем искать ее вместе. — Когда ты отправляешься? — Я его жду здесь. А ты встретился очень кстати. Не отнесешь ли письмо к графу? «С удовольствием, приятель! Я его увиномляю, что отправляюсь с Коляром искать вишню». Яньон нахмурил брови. «Послушайся моего совета», — сказал он. «Говори!» «Вот что!» «Не ходи с Коляром!» «Да ведь он видел вишню!» «Может быть!» «А все-таки...» «Ты глуп», — сказал работник. «Коляр — честный человек, мой истинный друг». «Опять-таки, может быть, — проворчал Гиньон. «Но я кое-что смекаю. Я ведь тоже твой друг», — прибавил он, взяв столяра за руку. «Я знаю», — отвечал Леон. «Но так исполни же мою просьбу». «Хорошо, в чем дело?» «Коляр тебя назначил здесь свидание?» «Да, через час. У него было какое-то дело». «Говорил ли ты ему, что собираешься писать графу?» «Нет». — отвечал Леон. — Обещай же мне, что ты не скажешь ему об этом, — докончил Гиньон, пряча письмо в карман. — Хорошо, — сказал Леон, — я не скажу ему. — Но зачем это? — Мне кажется, что это принесет тебе пользу, — отвечал Гиньон. Он пожал руку столеру и пустился бегом к графу Декергатс. Арман выходил в это время из дому. Геньон передал ему письмо Ролана, тот прочитал его и казался удивленным. «Что это за куляр спросил он. «Леон думает, что это хороший человек. А, по-моему, он просто каналья». «Ого!» — подумал декергац в голове которого родилось подозрение. «Что это за западня?» Он вернулся в отель, приказал заложить тельбюри, сел в него взяв от грома вожжи, чтобы самому править, и, посадив с собой геньона, сказал ему, «Поедем туда. Я хочу посмотреть на этого человека». Хотя геньон бежал до дома графа Декергатца бегом,